Интерлюдия 7. Любимая поляна Большой Тройки Аякаси под предводительством пожирателя трупов. 15 километров выше по течению ручья, где встречались Мизучи и Юта. Когда Сидзука, на миг приоткрыв маскировку, мигнула своей аурой и вошла на поляну, лидер местных Аякаси и его горбоносый приспешник номер 2, а номер 1 как раз она, Мизучи, обсуждали окончание блавы на спятевшего духа могил. И откуда только принесло придурка? Главный Аякаси уже хотел высказать у свиставшей непонятно куда и не появившейся к началу короткой драки все, что он думает о ее самостоятельных выходках. Но увидев уложенные и подвязанные в косу волосы, немного сбился, и его претензия прозвучала очень похоже на... Какого хрена? «Человека обнаружила в лесу, у реки. Ребенка, знаешь ли. Отвела из леса. Это все». Равнодушно ответила она в ответ на два вопросительных взгляда, усаживаясь на любимую ветку. Горбоносый усмехнулся, а пожиратель трупов не выдержал. «С каких это пор ты провожаешь людей, а не пугаешь до уср... седых волос?» «Он меня не испугался, знаешь ли». Все так же равнодушно проговорила змея. «Это как это?» Не подействовал на него мой внешний вид. «Ты же сняла маскировку. Я видел отблески со склона. Любой человек в ауре силы испытывает дискомфорт и неудобство. Он знал, о чем говорит». «Значит, он просто не любой», флегматично констатировала Сидзука. Кинув на нее неверищий изумленный взгляд, Предводитель только молча поднял глаза к небу, как бы спрашивая, за что все это мне? Зато Горбоносый наконец-то подал свой скрипучий и противный в этой ипостасе голос. «Может, он тебе и косу завязал?» Но Мизучий проигнорировал вопрос с видом, который равнозначно можно было расшифровать от «если завидно сделай себе такую же» и до «пошел в задницу». А на поляну опустилась тишина. Валяющаяся, как на перине, маленькая Аякаси на самом деле думала о том же: о странном и непугливом ребенке, тело которого совсем чуть-чуть поглощало, пытавшуюся проникнуть сквозь него пышущую силу мощного духа. Этим можно объяснить его спокойствие какой-то амулет. Интересно будет посмотреть на этот амулет, если так. В старых семьях жрецов иногда попадались крайне занятные штуковины способные работать столетиями без подзарядки от мага, или которые могли подзаряжаться сами. А ведь были еще амулеты Амакава, о которых ходили легенды, особенно о тех, что были сделаны для Аякаси. Потом, за время короткого разговора, речная богиня, убежденная, что хорошо знает человеческое общество, внезапно узнала о совершенно огромном пробеле в своих знаниях, начиная от распространения информации И заканчивая банальным представлением о духах со стороны людей, маги тоже люди, да и ей частенько приходится маскироваться под человека, в большом городе в некоторые места иначе не попасть, и волосы ей действительно уложили впервые с тех пор, как стало некому. И, по оговоркам паренька, похоже, он тоже остался сиротой и живет один. Ладно, решено. И как только летнее течение опять размоет мель до затопленного острова, из которого каждый год выползают эти ненормальные твари, в город все равно нужно будет идти на разведку. Вот тогда-то она и пообщается. Сидзука с легким удивлением обнаружила, что действительно слегка заинтересована и чуть-чуть волнуется. Вот уж не ожидала от себя. Мизучи расправила страничку из блокнота, запоминая адрес. При ее поганой работе бумаги и боящиеся воды предметы долго в ее карманах все равно не жили. Интерлюдия 8. Центр города, полицейское управление. Кабинет начальника отдела расследования преступлений, произведенных или связанных с оккультными целями, а также ритуальными или магическими действиями. Да-да, отдел так и назывался. Знаете, почему в Японии так мало всяких жертвоприношений, проведенных всякими профанами, а также сект и мошенников от религии? А вот не любят маги Цучимикада, когда их отрывают от работы по профилю на такую ерунду. Могут и фаерболом приложить. Особенно действуют на различных вызывателей демонов. Зажечь огненный шарик, показать значок и ненавязчиво поинтересоваться. Демонов вызывали? Отдел по такой специфичной теме всего один на весь город. Куда ж больше? В нем всего два сотрудника, кроме начальника. Ну, если нужно, можно вызвать отряд быстрого реагирования из дома. Благо, он не так далеко, да и вертолеты до дома есть. А во-вторых, тут целый штат этих слабаков из комитета. Так что ходят слухи, что когда придет повышение, отдел из города вообще заберут. Плевать в небо, устраивать редкие облавы на всякую мелюзгу, или вылавливать шарлатанов это разбазаривание такого прекрасного ресурса, как боевые магии сильнейшего клана Японии. Хватит здесь и мусора для защиты от всякой мелочи. Тем более, что зимой и весной, когда намывает подводную дамбу, всякие зверьки перестали наведываться, а то раньше прямо толпой, штук по 5-6 в сезон. Сходить что ли в горы, проверить. Может, поселилась там какая-то хрень, что ест почем зря всех мимо проходящих? Да лень, вообще-то. Или вон пусть у комитетчиков мозги в трубочку свернутся. Точно, при передаче дел и озадачу. То доки зевнул, и именно в этот момент входная дверь открылась, и вошел начальник по мелким и бытовым проблемам. Самый крупный отдел в городе доставлял массу головной боли своему руководителю. А теперь еще к этим снобам из черного ящика идти. Чертов гастролер и мне подгадил и себе, но кто его просил подставляться? Но вслух Мидзухара произнес совсем другое и довольно подлизывающимся голосом. Всем известен факт, что у чертовых цучи блат на самом верху. — Тодоки-сан, простите, что отвлекаю, но у нас тут случай вашего профиля. Тодоки приподнял бровь, слегка кивая на поклон. — Вот ранение, нанесенное чем-то странным. — Чем-то странным это как? — Ну, вроде огненного шара или, скажем, шаровой молнии. Более тихо произнес извиняющимся тоном глава бытовых, как бы намекая, что с такой фигней он бы и не подошел, да вот инструкция. — О как! Ну-ка, давайте мне сюда вашу ненаучную фантастику. Так-так, ожог круглой формы, ударное поражение мышц спины и лица. Одежда и место обнаружения носят следы присутствия слабой ударной волны. Ну, совсем интересно. Ямамота, ямамота кун. Яма, блин, еще и храпит. Митян, пни уже Ямакуна. Мне его отчет нужен. Девушка-секретарь, она же оперативник, она же материально-ответственное лицо и начальник хостчасти. Ну, маленький отдел, маленький. Не отрываясь от ногтей, привстала и выбросила ударом ногу, правда, без туфли, сбив со стула третьего сотрудника, который действительно храпел. Можно было просто потрясти за плечо. Пробурчал ничуть не пострадавший Ямамото, поднимаясь из угла. — Чего, шеф? — Ты же мониторил парк на цветении. — Ну, я. — Проявления, сам знаешь, чего были? — Ни одного Воландеморта не замечено, шеф ухмыльнулся Громила и тут же плавно увернулся от еще одного лоу-кика-секретарши. — Ми, не буянь. — Я тебе не Ми, и не смей называть его по имени! — грозно нахмурила брови девушка, покачивая взятый в руки томик даров смерти. Тодоки смотрел на этот балаган с улыбкой, а начальник бытовухи молча краснел. — Сказать ему было что, но лишаться места он не хотел. А унижали чокнутые мистики всех подряд. Наконец главный мистик вспомнил про своего визави. Ну, извини, извини, но, видишь, это не к нам. Папочку давай, к архиву приложу. Но извини, расследовать тут нечего. И скажи-ка, друг мой, а не находили ли в коже или в одежде следы какой химии? — Находили. Сдерживая раздражение, ответил бытовик. — Нитроцеллюлозу. — Охренеть, какой мистический состав, шеф! — вклинился ямамота. Забавные нынче химики пошли. Вот что, друг, думаю, это были школьники или студенты. Кто у вас там следит за реагентами для взрывчатки? Пусть пройдут с лекциями и комиссиями, проверяя расход азотной и серной кислот, и еще чего там нужно. А то детишки в следующий раз здания полиции подорвут, чисто в образовательных целях, конечно же. Бытовик отчетливо скрипнул зубами и удалился, но не забыл отвесить поклон на прощание. И несмотря на обиду, идею шефа мистиков на заметку принял. В случае чего будет на кого перевести стрелки за лишнюю суету. При всех своих достоинствах цучмикада никогда не отказываются от своих слов.